как бы она писала 50 лет тому назад, когда была еще девицей к какому-нибудь придворному аббату или мушкетеру. Кавалер посмотрел на сэра Вильямса. «Ну что ж», — сказал он вопросительным тоном. Сэр Вильямс, в свою очередь, посмотрел на армину Та покраснела и, казалось, говорила, «приезжайте». «Значит, марш в дорогу», — сказал кавалер. «Отсюда до жены еще далеко». А время уже за полдень. Баронесса же обедает рано. Любезный сосед, — прибавил он, — я больше не предлагаю вам молнии, а велю вам подать лошадь моего стременного. Та тяжелее на подъем и не будет закусывать у дела. Бопреох опустил голову, как человек, покоряющийся своему постыдному положению. Эрмина села на лошадь, причем сэр Вильямс почтительно подставил ей свое колено. Потом, пока молодая девушка бралась за повод, он наклонился к уху Бопрео. «Ну что, тестюшка?» — сказал он, улыбаясь. Бопрео посмотрел на него. «Как вы находите? Хорошо я сыграл свою роль?» «Да-да, отлично!» «Если бы у вашей дочери не было 12 миллионов приданого, я бы, поверьте, не рисковал». Я играл своей жизнью. — Вы молодец! — с искренним восторгом прошептал Бупрео. Тронулись в путь. Сэр Вильямс поехал возле Армины, а кавалер де Лоси рядом с Бупрео. Стременной слуги собрали собак, взвалили кабана на нарочно приведенного лошака и отправились в мануар. Баронет и молодая девушка, ехавшие рядом, были очень довольны этой поездкой. Душа Эрмины, казалось, успокоилась в эти минуты. Она вслушивалась в нежный и меланхолический голос Сары Вильямса, который с восторгом говорил ей о своей туманной родине, о зеленом Эрине, об этой стране мучеников, гордо выносящих гнет и по временам обращающих взоры к Франции. Он говорил о своей ненависти к Англии и английской жизни, рассказывал грустные впечатления своей бродячей жизни, передавал свою мечту навсегда остаться во Франции, найти там достойную подругу, которая сумела бы оценить его. Эрмина рассеянно слушала и мечтала о Фернане. О Фернане, погибшем навеки. А все-таки она слушала его. Женщина всегда будет чувствовать симпатию к человеку, с грустью рассказывающим о своем одиночестве и, по-видимому, мечтающему о недостижимом счастье, особенно если он молод и красив, как сэр Вильямс. Притом этот человек вполне владел всеми чарами, всеми адскими кознями обольщения. Он умел одним словом своим затронуть самые глухие струны женского сердца. Виконт Андреа не хвастал, когда, одетый дон Жуаном, он оглядывал Париж, говоря, «Дон Жуан жив, это я». Когда они приехали в Жене, Эрмина была задумчива, и госпожи Бопроо, с нетерпением ожидавшей возвращения своей дочери, показалось при взгляде на ее лицо, что она уже неравнодушна к Сару Вильямсу. И бедная мать затрепетала от радости. Благодарный взгляд, обращенный ею на баронетта, Казалось, говорил «О, спасите! Спасите мою дочь!» В это время старая баронесса Декермадек Дала поцеловать свою руку Сару Вильямсу И посадила его за стол возле себя, Говоря вполголоса «Вот сегодня вы умный И не беснуетесь, как вчера!» «Сударыня!» Пролепетал тот, стараясь показать, Что он крайне смущен. «Чш! Она вас полюбит. Баронет грустно покачал головой. Доверьтесь мне, продолжала старуха. Я дурного не посоветую. Я вас принимаю под свое покровительство. Конечно, думал баронет, тетка, отец и мать тянут на мою руку. Если девочка не влюбится в меня через неделю, так я, значит, болван недостойные того, чтобы жениться, на 12 миллионах. Признание